Владимиру Пясту Май, жестокий, с белыми ночами, Вечный стук в ворота выходи, Голубая дымка за плечами, Неизвестность, гибель впереди. Женщины с безумными очами, С вечно смятой розой на груди, Пробудись, пронзи меня мечами, От страстей моих освободи. Хорошо в логу широким кругом, в хороводе пламенном пройти, пить вино, смеяться с милым другом, и венки узорные плести, раздарить цветы чужим подругам, страстью, грустью, счастьем обойти. Но достойней за тяжёлым плугом в свеже хоросах по утру идти. 28 мая 1908 года.